Дина Исаева. Чудо для нефтяного магната. Глава первая. Таня. «И что ты предлагаешь мне делать с этой новостью?» Игорь смотрит на меня зло и разочарованно. «Какой реакции ты от меня ждешь, Таня?» «Я... не знаю», — шепчу я, растерянно переминаясь с ноги на ногу. «Просто ты сделал мне предложение, и я обязана была поставить тебя в известность» и сколько ты собиралась водить меня за нос пока я тебе кольцо на палец не надену зачем ты так и горюшь я узнала обо всем недавно как ты наверное догадываешься мне требовалось время чтобы свыкнуться с такой новостью я вспоминаю сочувственное лицо виктора андреевича главного врача нашей больницы и моего наставника и из глаз непроизвольно катятся слезы мне очень жаль танюш О врождённых патологиях репродуктивной системы ты сама все знаешь. К сожалению, своих детей ты иметь не сможешь. «Ну и как, свыклась?» — рявкает Игорь. «Я уже друзей попросил на август ничего не планировать из-за нашей свадьбы. Как идиот кольца заказал». Я опускаю глаза и, закусив губу, глотаю слезы. «Какая же я дура! Зря я рассчитывала на то, что с таким диагнозом кому-то буду нужна». «Любовь любовью, а Игорь, конечно, хочет быть отцом. В своем диагнозе я не виновата, не нужно меня обвинять». «Лучше бы мне тебя никогда не встречать». Игорь зло сплевывает на украшенной цветами газон и разворачивается. «Выбрал на свою голову недоженщину». Это жестокое слово бьет больнее пощечины. «Я смотрю вслед удаляющемуся жениху и чувствую, как моя жизнь окончательно рушится». Прямо перед свадьбой сестры я узнала, что лишена возможности когда-либо подержать на руках собственного ребенка. А сегодня, в день ее празднования, от меня отказался человек, с которым я планировала связать свою судьбу. Значит, вот так теперь будут смотреть на меня люди, как на недоженщину? Схлипнув, я закрываю лицо руками. Меня трясет от истерики. И как мне теперь жить? С головой уйти в работу и похоронить надежду обзавестись семьей? И любимым мужчиной? В отдалении раздаются взрывы смеха. Гости поздравляют молодоженов. Моя сестра, к 24 годам, всего добилась, сделала себе карьеру, родила прекрасного сына, и сегодня вышла замуж за одного из самых богатых людей в мире. Я должна радоваться за нее. Но все, чего мне сейчас хочется, это навсегда исчезнуть. Заслышав приближающиеся голоса, я испуганно оглядываюсь и замечаю знакомую фигуру. Господи, нет, нет, нет, только не он. Быстро стираю слезы и, отвернувшись, утыкаюсь в телефон, делая вид, что печатаю. С Русланом Сабуровым, влиятельным нефтяным магнатом, я познакомилась случайно через сестру. Он друг Артура, ее мужа. Меньше всего на свете мне хочется, чтобы этот красивый мужчина увидел меня такой ничтожной. Хотя, скорее всего, ему сейчас совсем не до меня. Рядом с ним вышагивает красивая девушка у которой наверняка нет проблем с деторождением. «Таня!» — слышу я его удивленный голос. «А ты почему не на праздновании?» Мне ничего не остается, как повернуться. Улыбка на лице Сабурова моментально исчезает, и он хмурится. «Ты плакала? Обидел кто?» Блондинка рядом с ним смотрит на меня враждебно и демонстративно кладет ладонь ему на плечо. Я пытаюсь улыбнуться. «Это из-за работы. Не обращайте внимания!» Я скоро ко всем подойду». «Видишь, Руслан?» — говорит девушка, начиная тянуть его в сторону. «С твоей знакомой все нормально. Пойдем». Ничего не ответив, Руслан сбрасывает с себя ее руку и подходит ко мне вплотную. «Из-за работы на взрыд не плачут. Говори, что случилось. Это он тебя обидел, тот тип, который с тобой пришел». «Руслан!» — капризно тянет девушка. «Ты видишь, я с человеком разговариваю». Холодно произносит он, поворачивая к ней голову. «Иди погуляй». Девушка обиженно поджимает губы, однако в ту же секунду исчезает. «Держи». Руслан лезет в карман и достает оттуда вдвое сложенный бумажный платок. «В такой счастливый день разве можно плакать? А тем более такой красивой и молодой». Покраснев от комплимента, я принимаю платок и вытираю им щеки. «Ваша, то есть твоя девушка может обидеться?» «Она мне не девушка» говорит Руслан и кладет ладонь на мою талию. «Пойдем, расскажешь мне, что случилось, а я постараюсь помочь». «Боюсь, мне никто уже не поможет», горько усмехаюсь я, вдыхая его утонченный парфюм. «Разве что чудо». «А все-таки», развернувшись, он смотрит мне в глаза, и я очередной раз поражаюсь, насколько этот мужчина красив. Когда Маша и Артур нас познакомили, я двух слов связать не могла. Настолько оцепенела в его присутствии. Вряд ли тебе такое интересно. В смысле, договорить мне не удаётся так, как в эту секунду перед нами появляется Игорь. В руках он держит наполовину пустую бутылку шампанского. Что уже нового хахаля подцепила? Пьяно ухмыляется он. А про то, что ты дефектная, ты ему уже рассказала? Я бледнею. Только не это. Пожалуйста, пусть он не позорит меня при Сабурове. С дороги уйди, парень. — цедит Руслан. — Еще одно грубое слово в ее адрес, и я тебе все зубы пересчитаю. — Я тебя спасаю, мужик. Не имей с ней ничего общего. Она полубаба. Детей рожать не может. Я вскрикиваю, так как в следующее мгновение Руслан, замахнувшись, ударяет Игоря в челюсть, и тот со стоном падает на землю. — Урод! Сабуров бережно берёт меня под руку и тянет за собой. — Пойдем, Таня. «Не стоит он твоего внимания».